Глава – бронебойщик Иван Хрулев. Читает Александр Константинович Скорняков, директор филиала акционерного коммерческого банка «Акбарс». В марте 1942 -го года слесарь Сормовского машиностроительного завода Иван Александрович Хрулев был призван в Красную армию. Было ему в ту пору 20 лет. Службу начал в Москве в третьей механизированной бригаде рядовым бойцом в возводе противотанковых ружей. Вскоре бригада была направлена на Западный фронт, в район города Белово. Здесь принял первый бой. Осенью 42-го года воевал на Калининградском фронте, в районе города Ржева. Там стал командиром отделения и получил звание старшего сержанта. Самое активную участие бригада принимала в боях на Курской дуге. Старший сержант хрулёв мужественно сражался с фашистами. В августе 43-го года Ивана Хрулева направляют в город Саратов, в пехотное военное училище, по окончании которого присваивают звание лейтенанта. Дальнейшая служба Хрулева проходила на первом Белорусском фронте на должности командира взвода противотанковых ружей. Освобождал Белоруссию, с боями вступил на территорию Польши в районе Пулавы и форсировал реку вислу захватили плацдарм левее Варшавы. В течение 6 месяцев вели бои по расширению плацдарма. Противник сзади иногда предпринимал по несколько отчаянных контратак пехотами и танками. В ночь на 31 января 1945 года 1234-й стрелковый полк 370-й стрелковой дивизии с боями перешел в польско-германскую границу и вступил в пределы Браденбургской провинции фашистской Германии. С своим противотанковым взводом лейтенант Хрулев поддерживал стрелковую роту полка, отражая беспрерывные атаки противника. В ожесточенных боях полк овладел сильным укрепленным пунктом немцев, городом Мессерц. Взвод лейтенанта Хрулева уничтожил тогда 6 крупнокалиберных пулеметов. С 4ого четвертого... На 5 февраля 1945 года дивизия с боями сломала сопротивление немцев и форсировала реку одер между городами Кюстинг и Лебус. Владела важными высотами. Бои на плацдарме носили ожесточенный характер. Противник наносил за по несколько контратак пехотой и танками. Лейтенант Хрулев своими взводами противотанковых ружей вместе со стрелковой ротой упорно и мужественно отражали эти атаки фашистов. Особенно тяжелые бои шли с 11 по 16 февраля 1945 года. Своим личным примером Хрулев воодушевлял солдат на подвиги. Все попытки немцев сбросить нас с плацдарма окончались неудачей. Взвод малыми силами отбивал превосходящие силы немцев. В этих боях отличились многие солдаты взвода противотанковых ружей. Дивизия была награждена орденом Кутузова, получила наименование Броденбургской и принимала активное участие в боях за Берлин. В последующих боях полк в которые входил взвод лейтенанта Хрулева, участвовал в владении городом Магдеборг и вышел к реке Эльбе. 6 мая 1945 года кончились бои, и наши бойцы встретились на реке Эльбе с американскими солдатами. Все отличившиеся солдаты и офицеры за эти бои были награждены орденами и медалями. Рядовой Деревенчук стал кавалером Ордена Славы Трех Степеней. За бои на Плацдарме и удержание его лейтенант Хрулев был представлен к награждению орденом Александра Невского. Вручили награду ему на правом берегу реки Одерн. Крулев Иван Александрович родился в 1922 году в селе Большая Якшинь Бутурлинского района Нижегородской области. После окончания средней школы в 1939 году в городе Горьком поступил работать на машиностроительный завод слесарем В марте 1942 года призван в Красную армию. Воевал на Западе, в Воронежском, Калининском и Первом Белорусском фронтах. Дважды ранен и контужен. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2 степени «Красные звезды и медалями за освобождение Варшавы, взятие Берлина, за победу над Германией.